Глава двадцать д е в я т о Варя, Сашка, ну ка вернись, кому сказала? Вот проказник! Маленький шалон прошмягнул мимо меня и, заливаясь смехом, помчался в другую комнату, размахивая ершиком для унитаза. Наталья, сейчас, сейчас! Ох, не угнаться, это же! Что ж такое? Кричит и возмущается наша няня, следуя за мной. Ну и ш к о д а И не говорите. Мы уже минут пятнадцать вдвоем пытаемся его утихомирить и уложить спать. Сашка как сделал первые шаги в год и два месяца, так теперь носится как угорелый сил уже нет. Соня чуть спокойнее была этот б е з о б р а з н и к и веселун. Я еще переживала, но когда же он пойдет? Думала в развитии немного запаздываем. Как вдруг сыночек у ч у д и л бегать не хуже спортсмена. Сашка, ну ка, ершик, вернее, немедленно! Малыш задорно смеется и топает маленькими ножками по ламинату. Конечно, ему нравится, когда к нему столько внимания. Саша только этого и добивается. Он опять где-то трусы потерял. Охуяю, я замечаю, что сынок еще и голопопиком от нас у д и р а е т Ой, все, Варенька, не могу больше, я сдаюсь. Задыхаясь, няня падает на пуфик в прихожей, обмахиваясь ладонью. Наверное, не смогу больше вас работать. Не справляюсь. п о д в о ж у Я с горечью смотрю на настенные часы, понимаю, что опаздываю. Мне уже пора выходить и быть через полчаса в ресторане. У нас ужин с Олегом. Он пригласил меня на свидание, чтобы что-то важное обсудить. Я долго сомневалась, часто ему отказывала, потому что для меня все это было тяжело. Тяжело начинать новые отношения, ведь всего полтора года прошло после разрыва, давшего всем не слишком тяжело. Еще одного такого удара я не переживу, не хватит моих нервов. От того и боюсь. Полтора года практически я знаю Олега Логинова. Это не много, не мало, просто я под большими сомнениями нахожусь. Олег добрый, заботливый, хороший мужчина. У него своя автомастерская, зарабатывает неплохо, но в то же время не миллиардер и, слава богу, я уже настороженно отношусь к таким мужчинам. Приняла решение, что если решусь на отношения, то хочу простого, не зажравшегося парня. Устала я от серьезных и властных мужчин. Олег как раз подходит под мои нынешние предпочтения, но что-то все равно не так, что-то притормаживает меня. Олег мне даже осмелился предложение сделать. Это случилось буквально недавно. Я в ступоре была, в растерянности, сказала, что подума. ю Девочки, в том числе л и д а говорят, чтобы я не упустила свой шанс, потому что Олег любит детей. Он приятный в о б щ е н и и по в е д е н и и ни я, ни подруги не замечали у Олега негативных черт. Он душа компании, может пошутить, историю интересную рассказать, прийти на помощь в трудную минуту. Мы с ним с дружили за эти месяцы, я часто приглашаю Олега к нам домой. Он играет с детьми, я его чаем угощаю. На праздниках семейных вместе с м а м и подругами он наш частый гость. Я не знаю, что я к нему чувствую. Мои чувства, скорее всего, больше как дружеские. Но человек у н а хороший, не спорю. Собственно, мы с ним и дружились, когда я попала в беду. В тот день у меня сломалась машина, а нужно было срочно везти детей в поликлинику к врачу, которому запись на три месяца вперед. Мы могли опоздать. Олег на помощь вовремя пришел, когда увидел, как я отчаянно к о п а у с ь с машиной. Рядом проходил, заглянул под капот и сказал, что разберется, но на это время потребуется. Такси заказывать тоже время, а у Олега машина рядом на обочине была припаркована. Он сам свою помощь предложил и подвез нас. Дальше все как-то само собой закрутилось. Соседи все-таки здоровались, общались. Олег общительный мужчина. Есть в нем что-то такое, что притягивает. Он умеет быстро расположить к себе человека. Есть такие люди, как правило, это душа компании. Детям он понравился, я не ему. Иногда сладостями угощал, подарками играл понемногу, но я все равно держала дистанцию, особенно первые месяцы. Осторожность – главная кредо по жизни теперь. Мама, мама! л е п я ч и т с а ш к а Зарник смеясь и прячется одна под столом в обеденной зале. Выглядывает из-под скатерти, размахивая ё ш и к о м Сашка, иди сюда, сынок. м а м о ч к и правда пора. Устало вдыхая её. Слушайся тети Наташу. Ситуацию спасает Соня. Она неожиданно появляется в комнате и быстро хватает братишку. Ну а дальше начинаются крики, истерики, плач. Спасибо, Сонечка. Давай мне сюда этого непослушного ребенка. Дочь предает мне Сашку, потом вскрикивает, х в а т а й за руку. А, мам, он мне кусил! Саша, нельзя так делать. Честное слово, дурдом какой-то. И так почти каждый день. Теперь Соня всхлипывает и р а с с т р о е н н убегает в свою комнату. Возьмите его н а т а л ь я уложите в кроватку. Да-да, конечно. Передаю Сашку в руки н я н е а он ко мне обратно тянется, чтобы потискала и пожалела. Машуем у рукой, но перед этим целую в п у х л ы е щ е ч к и Тебе баньки пора, а у мамочки еще и дело. Когда они поднимаются на второй этаж, я выдыхаю, лезу под стол за ё р ш и к о м н е с у его туда, где ему место в уборной. А затем пишу сообщение Олегу, чтобы не ждал меня, а ехал сразу в ресторан. Я туда подъеду. Няня спускается вниз через десять минут. Как раз, когда я заканчиваю приводить с е б я в порядок перед свиданием, Варя, ох, это она, какая ты красавица! Это платье тебе очень идет, и новая прическа тоже. Спасибо, н а т а л ь я Платье я выбрала черное, приталенное чуть ниже колен, с открытой спиной. Оно, в принципе, простое, но смотрится очень изящно. Под него черные туфли из бархата на каблуке. Я похожа на современную светскую леди. Ну что же, уходишь? Да, пойду. Они уснули? Кивает. Сашка вымотался быстро, на удивление заснул. Сонечка тоже спит, она уже взрослая девочка, сама легла, переоделась, зубы почистила. Молодец такая. Да, задумчиво потянула. Дети быстро растут, не успеешь моргнуть, скоро в школу. Я взяла сумочку, хотела выйти, но няня вдруг произнесла немного запинаясь: "Варюша извини меня, если лезу не в свое дело или о н у г л у п о с т ь но ты мягкая очень девушка, а у тебя сын проказником растет, рука твердая ему нужна". о т ц о в с к о е воспитание. Я ничего не отвечаю, киваю. Олег стал бы замечательным отцом твоим детям. Они ему нравятся. Хорош, и й он мужчина. Я бы на твоем месте дала ему шанс. Ты м о л о д а к р а с и в а но одинока. Не упусти такого замечательного мужика. Знаю. Делаю шаг к двери, но она продолжает говорить. Ты все его ждешь? Я резко остановилась и поджала губы. Сердце пропустило удар и запекло там, где душа. Он хотя бы раз позвонил? Опуская голову, сжимая так сильно кулаки, что он ногти в ладони вонзаются. Не звонил, не писал, вообще. Я не видела и л ь ю с дня нашего расставания и ничего не слышала о нем. Такое чувство, будто я ему совсем не нужна. Быстро же ты нас забыл, Вяземский. Горло ком подступил, я поняла, сейчас расплачусь. Но я же запретила себе л и т ь с л е з ы за него. Слово дала, хотя он обещал. Мир з а в и ц Он же обещал вернуть меня. Когда решит свои проблемы? Какие были его последние слова? Я помню их, как что-то особенное. Они отпечатались во мне мертво, извучат постоянно, неосознанно в голове, как бы я ни боролась с любым присутствием Ильи. Придет время, я вернусь за тобой, и ты снова станешь моей женой. Наташ, давай не сейчас. Ох, ладно, в з д ы х а е т она. Иди. Извини меня, если что не так. Я просто переживаю за тебя. Отдохни как следует, за детишек не волнуйся. Кивая, сумочку в руках сжимаю, к двери иду. Внезапно раздается стук. Щелкаю замком, беру за ручку и открываю дверь. Не успеваю голову поднять, полос под моих ног уходит и нечем становится дышать. Я, кажется, начинаю терять сознание. Вяземский, Илья, стоит точно передо мной и смотрит на меня в упор. Ты. Не м о шепчу одними губами, будто под гипнозом на него смотрю. Первая мысль мираж, Илья Вяземский мой бывший муж начинает расплываться перед моими глазами. Я успеваю за дверной косяк ухватиться, прежде чем упаду. Варя, к р и ч и т о н р ы в ком к о м н е но я о т ч а г и в а ю Господи, это не иллюзия, не сон. Он реально стоит прямо передо мной. Этот взгляд, эти черты лица, эти губы, пропорции сильного на тренированного тела. Излучающего мощь и опасность, все его, все любимое мною до безумия, такое родное, я плачу, я в истерике бьюсь к о ш м а р н о е но только внутри себя и верещу как ненормальная, это невозможно, так внезапно, сумасшествие лютое, его запах, его любимый парфюм чувствую, боже, как это реалистично, это черт, п о б е р и все со мной происходит прямо сейчас, наиву. И именно в тот момент, когда я и д у на свидание с другим мужчиной, все смотрю на него, смотрю глазами, пожирая, не могу насмотреться. Он пиджак надел, стильно выглядит, красивый, сексуальный, чрезвычайно. Гладко выбрит, уставший, но мужественный, как всегда. Но илья немного изменился, он похудел, лицо морщин прибавило, но это из-за стресса, скорее всего, может и за болезни. Проклятие. Я же ничего о нем не знаю. Как он жил все эти полтора года? Полный ноль. Ни единого слова о нем. Да я уже похоронила его в какой-то момент. Опять у него неприятности. Как можно с ним жизнь связывать? А если опять очередное происшествие случится? Я боюсь. Раз, два, три. Считаю мысленно в уме. За запястье себя очень больно щипаю, а он не исчезает. Тогда делаю глубокий вдох и шепчу судорожно. Я думала. Ты мёртв. Я вернулся, Варя. Я всё вспомнил. Что это значит? Его э м о ц и и п е р е п о л н я ю т меня, тем более бомбит на с о б о и х капитально. У Ильи частое дыхание, его глаза расширены от восторга, от чего кажутся ещё больше. Он потянул ко мне руку, но тут же опустил, когда я отпрянул. а Варя, всё в порядке? Послышался голос няни из-за двери. Да, Наташа. За предверь я ухожу. Сказав это, обогнула Илью слева и избежала вниз по ступенькам. Дверь захлопнулась на замок. Илья за мной следом, как тень. Поймал меня за локоть. Чуть с у м а не сошла от его прикосновения. Это будто удар токов, тысячу вольт. Варя, постой, очень поговорить нужно. Мне так много всего нужно тебе рассказать. Отходим от дома. Я возле беседки замираю и оборачиваюсь. Не могу. Как сложно. Сердце плющит. Дышать больно. Как я только держусь. На каком-то эффекте, видимо. Я не верю, что вижу его. Только-только отпускает начало после ужасов прошлого, и вот опять снова в моей душе начался ад. Илья. Выдохнула я и подняла на него глаза. Зачем ты вернулся? Прости, что вот так вот. Замялся он, тоже нервничает. Сорвался сразу, как узнал о тебе, и вот я здесь. Можно я тебя обниму? Он ко мне р ы в к о м я от него. Пожалуйста, маленькая. м Не нужно к тебе прикасаться, очень нужно. Так жалобно прошептал. Нет, не могу. Если тронет, я же сорвусь. И все к дьяволу. Все, к чему я полтора года упорно шла, пытаясь научиться жить без него, пытаясь выбросить его из головы и своего сердца, это стоило космических усилий. Теперь что? Как все просто у него. Думает, может свалиться как снег на голову, как ни в чем не бывало, наплевав на мои чувства, наплевав, что у меня теперь другая жизнь. В которой нет больше места ему. Вяземский не извинился. Все такое же. Надменный хозяин мира. б л я д ь Варя, это же ты. Реально, ты я же сдохну сейчас. Держи дистанцию, Вяземский. Холодно сказала я и отошла еще дальше.